Виктор Суворов. Выбор. Остросюжетный исторический роман об операциях сталинской разведки в Европе накануне Второй мировой войны. Продолжение повести Змийет и романа Контроль. Новое издание, дополненное и переработанное. Издательство "Добрая книга". Остросюжетный исторический роман Виктора Суворова Выбор. Завершая трилогию о борьбе за власть, интригах и заговорах внутри руководства СССР и о подготовке Сталиным новой мировой войны в 1936-1940-х годах, началом которой стали повесть Змеиет и роман Контроль. Мы становимся свидетелями кульминационных событий в жизни главных героев трилогии: Анастасии Стрелецкой, Жарптицы и Александра Холованова, Дракона. Судьба проводит каждого из них через суровые испытания и ставит перед нелёгким выбором, от которого зависит не только их жизнь, но и будущее страны и мира. Автор тщательно воссоздаёт события и атмосферу 1939 года, когда Сталин, захватив власть в стране и полностью подчинив себе партийный и хозяйственный аппарат, армию и спецслужбы, рвётся к мировому господству и приступает к подготовке мировой революции. и новой мировой войны, чтобы под прикрытием коммунистической идеологии завоевать Европу. Прототипами главных героев романа стали реальные исторические лица, работавшие рука об руку с Сталиным, поддерживавшие его в борьбе за власть, организовавшие и проводившие тайные операции в Европе накануне Второй мировой войны. В специальном приложении собраны уникальные архивные снимки 1930-х годов. рассказывающие о действующих лицах повести и прототипах её главных героев. Пролог. Минуту на размышление не даю. Требую мгновенный ответ без размышлений. Вопрос тут же ответ. Хорошо. Даже не мгновенный. Требую, чтобы вы отвечали на мой вопрос, не дослушав его до конца. Ясно. Вопрос будет не совсем обычным, но я должен услышать ответ ещё до того, как успею вопрос полностью высказать. Понимаю. Мне нужен первый душевный порыв. Хорошо. Готовы отвечать? Готово. Итак, вы хотели бы стать королевой Испа? Да, товарищ Сталин.